Манускрипты мёртвого моря. Подлинник» или «Искусная подделка». Мертвое море – уникальное место на земном шаре. Оно окружено пустыней со всех сторон. В его воде не живет рыба и невозможно утонуть. Его побережье интересно археологическими достопримечательностями. Наиболее загадочными из них являются легендарные пещеры Кумрана, где были найдены самые древние манускрипты, написанные две тысячи лет назад. Некоторые из свитков на тысячи лет старше самой древней Библии, сохранившейся к настоящему времени. Так ли это? В настоящее время эти загадочные свитки являются национальным достоянием Израиля. Датированы они первым веком до нашей эры. Свитки были случайно найдены в 1947 году – мальчиком-бедуином, который искал пропавшую козу. Бросая камни в одну из пещер в надежде вспугнуть животное, он услышал треск. Любопытство пересилило страх, и в сумраке он увидел древние глиняные сосуды, один из которых рассыпался после меткого попадания камнем. В сосудах, тщательно завернутые в полосы льняной ткани, лежали свитки кожи и папируса, испещренные письменами. После долгих перипетий уникальные рукописи попали в руки специалистов. В дальнейшем было исследовано около 200 пещер в данном районе. В 11 из них обнаружены подобные свитки. Неподалеку находились и руины древнего поселения. С 1947 года здесь проводятся бесконечные исследования и раскопки. Обнаруженные манускрипты поставили научную общественность перед таким числом загадок, решить, которое, вероятно, будет не по силам нескольким поколениям ученых. Что же представляют собой знаменитые свитки Мертвого моря? Данные рукописи рассказывают об исторических событиях времен Второго Храма. 520 год до нашей эры, 70 год нашей эры. Здесь особенно интересен период от II века до нашей эры до 70 года нашей эры. Времени развития и установления монотеистической религии. Рукописи «Мертвого моря» содержат весьма разнообразные тексты. Сюда входят тексты всех канонических книг Ветхого Завета, причем некоторые из них отличаются от известных, несколько неканонических, еврейских списков. Семь самых ранних фрагментов рассказывают о зарождении христианства и иудаизма. Особое внимание исследователей привлекли документы общин, обитавших в данном районе. Кроме того, был обнаружен знаменитый медный свиток, содержащий списки спрятанных сокровищ. Загадка, будоражащая умы по сей день. Самый большой экспонат написан старым ивритским шрифтом, имеющим общие корни с пиктографическим алфавитом. Остальная часть текстов была написана более поздним ассирийским, написанием иврита и арамейским. Откуда же взялась Кумранский в пещерах эта своеобразная библиотека? Кто и почему оставил манускрипты под охраной угрюмых пещерных сводов? Ответ на этот вопрос ученые попытались найти в руинах, расположенных между известняковыми скалами и... И прибрежной полосой. Речь идет о комплексе сооружений 80 на 100 метров, имеющих значительную высоту. Неподалеку были найдены остатки захоронений. В одном из внутренних помещений здания обнаружены столы из гипса с низкими скамьями и чернильницы. В некоторых из них сохранились остатки чернил. Исследователи предположили, что данное место было пристанищем секты Эссенов, Ессеев, о которой упоминают древние историки. Эссены, ушедшие в пустыню, вели отшельнический образ жизни в течение двух веков. Себя в текстах они именуют «Иудеями», что соответствует третьей ветви иудаизма «Эссен», упоминаемой историком Флавием. Сектанты считали себя истинно верующими, а всех остальных – погрязшими в лжевере и пороках. Они готовились к последней битве сил света и тьмы под предводительством учителя праведности. Открытие свитка в Мертвом море вызвало шквал споров среди специалистов. Сразу выделилась группа скептиков, сомневавшихся как в древности, так и в подлинности текстов. Их сложно винить в повышенной недоверчивости. В 1883 году иерусалимский торговец-антиквариатом Моисей Шапира тоже объявил об открытии древнего текста второзакония. Эти 15 полосок кожи вызвали фурор в Европе и были выставлены в Британском музее. Однако позднее ведущие европейские ученые пришли к заключению о том, что тексты являются грубой подделкой. Некоторые ученые утверждают, что рукописи не могут быть древними. Они аргументируют свое мнение тем, что за исключением папируса Нэша, содержащего молитвы Шемма и десять заповедей на древнееврейском, библейские тексты были известны лишь по спискам IX века нашей эры. А в этом случае слишком велика угроза подделок, поскольку сличить тексты с более ранними рукописями не представляется возможным. Однако проведение радиоуглеродного метода исследования тканей, в которые были завернуты свитки, в целом подтверждает древность находки и указывает на период между 167 годом до нашей эры и... 237-м годом нашей эры. Сегодня мнение ученых относительно датировки манускриптов из пещер Кумрана подкреплено также историческими, лингвистическими и палеографическими данными. Установлено, что некоторые тексты написаны незадолго до разрушения Кумрана римскими легионерами в 68-м году нашей эры. По поводу происхождения текстов споры, вероятно, утихнут очень нескоро. Впрочем, можно выделить четыре основные группы мнений. Свитки созданы членами общины Кумрана, коллекция не имела никакого отношения к эссенам и являлась частью библиотеки гарнизона. Манускрипты являются записями предшественников или даже последователей Христа. Данные рукописи – остатки библиотеки Соломонова храма. В свитках содержатся значительно более ранние версии известных текстов. Некоторые из них представляют собой греческую версию Библии. А документы общины рассказывают об обычаях, вере и правилах религиозной секты, чьим пристанищем был монастырь. особое значение имели обнаруженные незначительные расхождения с принятым текстом Библии. Они подтверждают достоверность поздних иудейских рукописей. Кировая научная общественность получила уникальную возможность оценить соотношение септуагинты, греческого варианта Библии, и древнего масоретского текста. До открытия свитков Мертвого моря все разночтения, существующие в обоих вариантах, считали результатом ошибки писцов или намеренными искажениями текста основы. Однако после тщательного анализа манускриптов выяснилось, что в древности существовало несколько вариантов священного письма, которых придерживались разные школы книжников. От этих школ и ведут, по-видимому, свое происхождение наиболее древние из известных библейских текстов. Рукописи Мертвого моря помогли уточнить ряд неясных мест в Новом Завете и доказали, что древнееврейский язык Во времена земной жизни Христа не был мертвым языком. Интересно, что в свитках нет упоминаний о событиях, последовавших за взятием Иерусалима. Объяснение напрашивается само собой. Манускрипты являются остатками библиотеки Иерусалимского храма, спасенными от римлян каким-то священником. При раскопках было обнаружено, что здание бралось штурмом. В пепле найдена монета, говорящая о присутствии в нем воинов Десятого Легиона. Видимо, обитатели Кумрана получили предупреждение о возможном нападении и укрыли библиотеку в окрестных пещерах. Судя по тому, что свитки пролежали в них вплоть до XX века, забрать их после штурма монастыря было уже некому. Гипотеза, связывающая появление манускриптов с разрушением Иерусалима, подтверждается содержанием медного свитка.